Глава 8. Словник. Редко встречающиеся наименования, связанные с приготовлением и употреблением пищи, упомянутые в тексте. Начинаем с буквы Б. Багринец. Колотый лед, который добавляли в холодные летние супы. Березовец. Березовый сок. Иногда ему давали перебродить и добавляли мед. Блины с припеком. Блины, выпеченные таким образом, что начинка посыпается на тесто, залитое на сковороду, немного вминается, а блин аккуратно переворачивается для довыпечки. Блюдца – блюдо для совместной еды для двух или трех человек. Болванец – стеклянный сосуд для питья в форме современного стакана. Ботвинья – холодный летний суп со щавелем, свекольной ботвой, молодой крапивой и другими съедобными травами. Бочка беременная. Бочка обычно с медовым алкогольным напитком на 10 ведер. Бочка полубеременная. Бочка обычно с медовым алкогольным напитком на 5 ведер. Брага. Напиток из ячменя или из овса, или из пшена, с хмелем или без. Братина. Приземистый шарообразный сосуд с крышкой, в котором разносили питье. Малые братины. Сосуды для питья типа чарок. Бук. Сколоченная небольшое деревянная корыца для приготовления съестных припасов. В. Варенец. Простокваша из топленого, томленого в печи, молока, обычно с пенкой поверху. Взвар. Соус. Взварец. Рот пунша из смеси пива, вина, медов и трав, томленый в печи. Воложский орех. Грецкий орех, устаревший. Визига. Корда осетровых рыб с хрящами. Ее варили и использовали как начинку в пироги, чаще в смеси с рыбой. Г. Голанка. Брюква. Головная лавка. Дешевый общепит в России, где можно было по минимальной цене отведать блюда из головизны, головы и прилегающих частей рыбы или животного. Д. Дарка. Ковр для пива. Даламан. Мундир для обслуги, расшитый шнурами. До стакан Емкость для питья типа современной стопки на 70 мг. Е. Яндова. Широкая посудина с носиком для разлива жидкостей. Ж. Желе. Сгущённый ягодный сок, уваренный с сахаром. Жилец. Слуга знати на Руси за трапезой. З. Заболонь. Внутренняя часть коры ивы или ольхи, используемая как закваска. заедки десерты. Запеканка. Водка, настоянная на ягодах и травах, трое суток выдержанная в русской печи. Икра мешочковая. Соленая паюсная икра ситровых рыб, которую отжимали в мешочках, а потом резали ломтями. Икра мятая. Черная паюсная икра, прошедшая заморозку. Икряники. Блины из любой рыбной икры. к Калач. Вид хлебобулочного изделия по форме, похожий на большой навесной замок. Калач с мясной. Калач, выпеченный из смеси ржаной и пшеничной муки. Колья. Старинный русский суп с рассолом, может быть, с мясом, птицей, рыбой и кусочками павесной икры. Кап. Наплыв на стволе дерева, дуба, вяза, клёна, берёзы, из которого вырезали столовую посуду, ценимую на Руси. Каравай. Выпечное хлебное изделие, среднее между хлебом и пирогом, круглой формы. Коровые бывали битые, когда тесто взбивали с маслом, ставленные, когда в тесто добавляли молоко, ядские, с большим количеством яиц. Карась, маленький пирожок изогнутой формы. Каша рыбная, полукаша-полусуп, из изваренные рыбы, пшена, жареного лука и специй. Катка. Деревянная бочка с крышкой. Капуста шатковая. Шинкованная капуста. Каток. Буфет с закусками в трактире. Квашня. Деревянная посудина для замеса теста для хлеба. Кисель гороховый. Густая каша из гороховой муки. Его резали ножом. Клеть. Кладовка. Ключник. Ключница. Человек, ведавший продуктовыми запасами господина. Калива – рассыпчатая каша из риса или пшена. Или полбы – с добавкой изюма и меда, либо патоки. Корец – ковшик. Первоначально делались из древесной коры. Кормовой постовец – стол для предварительной подачи блюд перед выносом их господскому столу. Котлома – Пресная жареная лепешка из теста на воде. Подавалась с медом или падкой. Кравчий. Боярин, ведающий царским столом. Кринка. Глиняный кувшин для молока. крупеник, Запеченная в печи каша с добавкой яиц и различных составляющих. Творога, мясо, яблок, овощей или грибов. Крупник. Похлебка с гречневой крупой и салом. Кумган – узкогорлый кувшин с носиком, ручкой и крышкой. Курник – круглый многослойный несладкий пирог, где разные слои начинки, основу ее составляют рубленое куриное мясо, перекладываются тонкими выпеченными заранее лепешками. Л. Леваши – не путать с левашниками. Уваренные ягоды с патокой, высушенные на солнце, скручивающиеся потом в трубочку – про образ пастилы. Левашники – маленькие пряженые, то есть жареные пирожки с любой сладкой начинкой. Летичина – дичь и зайчатина. Лужение – покрытие железной или медной посуды тонким слоем олова против окисления. М. Мазюня – мука из сушеной резьки, сваренная в патоке с пряностями. Мальвазия – белое средиземноморское вино. Медовуха – слабоалкогольный напиток из незрелого меда, разбавленного водой и с добавкой хлебопекарных дрожжей. Меды – напитки. Вареные и ставленные. Подобные вину особым образом приготовленные алкогольные напитки. Мишенцы – украшения, выбитые по краю металлического блюда. Молоко. Мужские семенные железы из сперма рыбы, сохраненные в естественной оболочке. Очень питательно. Мука крупитчатая. Пшеничная мука самого мелкого помола. Мука толченая. Мука, которую не мелют, а толкут. Грубого помола изготовлено из пропаренных, высушенных, а потом обжаренных злаковых зерен. Мука ячневая. Ячменная. Мутовка. Рогатая палка для размешивания сметаны, тесто. Мясо шестное, просоленное под прессом и высушенное потом на шесте. Н. Ночва. Небольшое сколоченное корыца для приготовления съестных припасов. Няня. Фаршированный желудок барашка, запеченный в специальном горшке корчаги в виде рулета. О. Афкач. Чешевидный сосуд для питья. Овощник – блюдо для овощей. Алуй – неочищенное русское пиво. Оркестрион – музыкальный ящик с определенным набором мелодий, который приводился в действие брошенной монетой. П – пест – толкушка. Печерница – гриб, вид шампиньонов. Пирожник – скалка. Поварня – кухня. Полба – злак семейства пшеничных, но не пшеница. По виду похожа на перловую крупу, которая делается из ячменя, а по вкусу отличается. Покрышник – крышка для блюда или кастрюли. Половой – служащий трактира. Полпива – легкое пиво, при изготовлении которого используется больше воды. посконь, конопля. Похмелье – Жидкое блюдо из кусочков вареной баранины и соленых огурцов, залитых рассолом и уксусом, щедро сдобренное молотым перцем. Пряглы. Пышки. пряженные то есть жареные, в масле, которые посыпаны начинкой поверху, с припеком. Пряжение. Вид обжарки в печи в прокаленном добела масле, когда изделие погружено в него на треть своего объема. Пряник. Ковришка. Медовая лепешка с пряностями. Пулярда. С французского. Жирная кастрированная курица. Пшено сарацинское. Рис. Р. Рассольник. Похлебка с добавлением соленых огурцов и рассола. И сосуд с крышкой для жидких блюд и осолений. Рассычение. Вливание теплой воды в медовый сот. Растягай. Продолговатый пирог с открытым верхом с любой несладкой начинкой. Напоминает по форме уменьшенный хачапури по-аджарски. Подается к бульонам. Рыба подвесная. Сушеная рыба, подвешиваемая на веревке. Рыба щипаная. Толкование утеряно. Скорее всего, ее распаривали после вяления, а потом отщипывали нужные куски для готовки. С. Сайка. Хлебобулочное изделие из пшеничной муки, небольшое по размеру, слегка удлиненной формы. Сбитень. Напиток на меду с пряностями и травами, пили горячим. Селери. Сельдерей. Ситник. Небольшой круглый белый хлеб из крупичатой муки самого тонкого помола. Скоромная еда. Скоромная. Еда, содержащая животные жиры и или яйца. Сниток – мелкая озерная рыбешка типа морской кильки, имеющая запах свежих огурцов. Солод – ферментный продукт, который получают из ростков пророщенного ячменя или ржи. Сочева – пшеничная каша с медом. Стольник – придворный чин, человек, принимавший из поварни блюда с едой, во время трапезы стоял у стола господина. стряпчий Придворный чин, подчиняющийся стольнику. Стряпчие давали клятву не класть яд в царскую стряпню. Сутки. Общее название для столовой посуды. Также прибор для уксуса, соли, горчицы и перца. Сулия. Сплющенный с двух сторон сосуд для хранения жидкости, похожий на современную бутылку. Маленькие сулии подвешивались к поясу на дорогу. сусла Жидкость, получаемая из солода, питательная среда для бактерий из закваски. Сыто. Теплая вода с разведенным в ней мёдом. Т. Тельное. рубленый рыбный или куриный фарш с забавкой яйца и размоченного хлеба, сваренный в ткани или рыбе кожи в виде рулета. Делался только из тела, ни ливера, ни костей, ни молок, ни головы, ни других частей. Толокно. Запаренная овсяная мука. Бывало погуще, как каша, и пожиже, как напиток. Например, для горохового киселя, который, наоборот, резали ножом. Толченики. Вареные конвертики из простого пресного теста, начиненные рыбой. Топешки. Маленькие кусочки калача, пропитанные топлёным коровьим маслом. Требуха. Отваренный говяжий рубец. Передняя часть желудка. Тюря – раскрошенный черный хлеб с залитой любой жидкостью и присоленной. Может быть, с добавкой зеленого лука. У – уха. Бульон из рыбы, мяса или птицы. Часто делается с добавлением огуречного рассола. Виды рыбной ухи – черная с гвоздикой, белая с белым перцем, голая без пряностей, красная из красной рыбы, опеканная с яйцом. Пластовая, из соленой рыбы. Сладкая, сваренная с большим количеством моркови. Вялая, из вяленой рыбы. Наливная, из непотрошенной рыбы. Ухват. Округлые щипцы на палке для задвигания чугунов в печь и выемки из нее. Ушное. Густой полусуп, полужаркое, подавалось в горшочке. Могло быть из мяса, из птицы или из рыбы. Ха. Хлеб отрубной. Самый простой, с добавкой отрубей. Тесто долго хранилось. Готовый хлеб зимой замораживали. Хлеб подовый, выпеченный как бы на полу печи, после топки. Хворост. Пряженое или жареное печенье из перекрученных полосок теста. Хмель. Многолетнее вьющееся травянистое растение семейства коноплевых. Употребляется в пивоварении. С. Царская кухня. Благотворительное кормление бедных на улицах за счет казны. Че. Чашник. Человек, наливающий напиток в чашу царя, предварительно его попробовав. Четвертина. Широкий сосуд с крышкой примерно на 1 литр жидкости. Ша. Шеврига. Одно из наименований севрюги. Ща. Щи богатые. Щи с мясом или птицей. Щи кислые, питьевые, сильно пузыристый напиток типа кваса. Содержит дрожжи, муку, солод, мед, мяту. Капуста в нем не предусмотрена. Щи суточные. Щи, сваренные обычно из кислой капусты на мясном бульоне, которые на ночь ставят на холод, а едят на следующий день. Я. еловичина Старое название говядины. Во второй части книги приводятся некоторые избранные рецепты русской кухни, которые вы в большом количестве найдете в литературе, но суть которых практически утеряна, потому что сейчас мы эти блюда не готовим. Однако, мне кажется, они не так сложны в приготовлении, и во всяком случае, всегда интересно узнать, что это такое.